Тринадцатая неприятность. Политическая. Тридцать пятая сектеля. Вечер. Принц Тризан. Встать пришлось непривычно рано, через два часа после полудня, поэтому Тризан жутко не выспался. Однако воспитание не позволяло ни зевать, ни клевать носом на одной из знаменательных встреч, которая однозначно войдет в историю. Государь собрал 200 самых влиятельных интордов страны, и потребовал от них невозможного, чтобы они договорились, какие именно 36 родов-полуденников войдут в дневной синклит. С юридической точки зрения, инторды и лордоны, младшие аристократические титулы империи, были тождественны. Однако в реальности маги относились к древней аристократии свысока, и та не оставалась в долгу. Но теперь конфликт разразился не между двумя враждующими расами, а среди самих полуденников. Тризан не особо удивился бы, если на заседании началась бы перестрелка. Настолько сильно накалились страсти, и даже воздух казался обжигающим от бросаемых присутствующими огненных взглядов. Идя на третье заседание по вопросам создания дневного синклита, император назвал его «банкой с пауками». Тогда такое выражение показалось Тризану утрированным, но теперь младший принц своими глазами видел, что присутствующие готовы сожрать друг друга живьем лишь бы их фамилии оказались в заветном списке. Одним из самых громких был дородный господин, смуглый и кудрявый, как большинство полуденников, но еще заметно лысеющий и при этом отрастивший волосы до плеч, отчего его голова казалась черным потухшим вулканом с грязным озером в остывшем округлом жерле. Тризан мысленно окрестил его вулканником и предполагал, что уж он-то найдет возможность винтиться в список привилегированных полуденников. Лишь очень уверенный в своих силах человек мог позволить себе выглядеть столь своеобразно. Сам принц с ужасом думал об облысении в сочетании с косой, которую приходилось носить всем лаорелям. «Я бы хотел поднять вопрос титулования родов, которые войдут в дневной синклит», пробасил вулканник, снова привлекая всеобщее внимание к своей крупногабаритной фигуре. «Что именно вы имеете в виду, Интортменистан?» — терпеливо и почти отрешенно спросил сидящий на троне император. За последние три часа не было принято ни единого решения, и при этом винчивающиеся в черепную коробку голоса не утихали ни на секунду, ни мгновение тишины. В Империи на данный момент существует три аристократических титула — «Инторды среди полудников» в качестве аналога лордонов среди полуночников и «Набларды», входящие в ночной синклит. На мой сугубо практический взгляд, было бы логично с формированием нового дневного синклита ввести и новый соответствующий титул для занимающих в нем местополуденников. Степенно проговорил вулканник с аналогичными привилегиями и статусом. Император изучающе смотрел на собеседника, и Тризану было очень интересно узнать, что о нем думает отец. Сравнить путевые заметки, так сказать. Как только вы, уважаемые инторды, сформируете он и синклит, вы сможете вынести данное предложение на повестку, и подготовить законопроект, который в дальнейшем будет рассмотрен в соответствии с принятой процедурой рассмотрения законопроектов», — сдержанно ответил он. «Но сам факт вхождения в дневной синклит должен обеспечивать вошедшему в него роду аналогичный на наблардам статус. Если вы действительно хотите ограничить магократию в империи, то полуденники и полуночники должны быть уравнены в правах по всем пунктам». Более хлипкого оппонента. Тяжелый взгляд императора придавил бы к полу, Но вулканник держался бодро, только лысина заблестела еще ярче. Грязное озеро покрылось сверкающими каплями. «Сначала договоритесь о том, кто именно войдет в дневной синклита, потом я выслушаю представителей дневного синклита. Если же мы сейчас решим ввести на законодательном уровне новый титул и прописать его во всех правоустанавливающих документах, то это займет как минимум месяца три». И это не считая времени, которое потребуется вам, чтобы элементарно договориться о названии столь желаемого вами титула. Вам, Интортменистан, важнее получить статус или прийти к соглашению и, наконец-таки, сформировать функционирующий законодательный орган? У меня начинает складываться впечатление, что вас в первую очередь интересует невозможность влиять на законодательные инициативы страны и представлять интересы вашей расы в Совете Императора, а новый статус — Это ошибочное впечатление, Ваше Величество. Разумеется, мы заинтересованы в том, чтобы дневной синклит заработал как можно скорее. Не поддался эмоциям вулканник. Однако мне кажется важным определить этот статус заранее. Что ж, в случае, если новым членом синклита этот вопрос будет казаться первоочередным, то мы рассмотрим его в первую очередь. Я всегда считал, что вас гораздо сильнее беспокоит земельный вопрос и угнетенное положение ваших соотечественников — Однако я крайне рад увидеть, что эти проблемы стоят не так остро, как мне представлялось. Взгляды, обращённые на отца, горели враждой и затаённой ненавистью, но никто не посмел спорить с ним в открытую. Тризан инстинктивно подобрался, готовый отразить атаку, но её не последовало. Он не понимал, злится отец или нарочно провоцирует собравшихся, ведь он разговаривал слишком прямолинейно и почти грубо, С другой стороны, подошел к концу третий час абсолютно бесполезного заседания, за время которого собравшиеся не продвинулись далее первого пункта повестки. Полуночников в давно ставшем душным тронном зале было не так много. Всего дюжина. Несколько доверенных представителей Синклита, два министра, дядя Мигнар, старший принц Ардан в неизменной компании лучшего друга и их троюродного брата Скейна Скоуэра. И сам Тризан, приехавший домой на полнолунную неделю, и жаждущий искать сестру, а не заниматься вот этой чушью. «Думаю, было бы уместно сделать перерыв», — проговорил дядя, поглядывая то на часы, то на своего младшего брата. Пинар первый кивнул, а потом объявил. «Мы сделаем перерыв на неделю. На следующее заседание приглашается по одному представителю каждого из вошедших в дневной синклит родов. Напомню, что по аналогии с уже существующим синклитом, это должен быть мужчина старше сорока лет». Я также предупреждаю всех собравшихся, что если через неделю у меня не будет сформированного вами дневного синклита, то я сформирую его сам, по своему усмотрению. Мне нужен результат, и если вы мне его не предоставите, то потом не жалуйтесь. Надеюсь, мои требования и условия понятны собравшимся. За сим заседание объявляю закрытым, чтобы дать всем вам возможность благополучно добраться домой засветло». Полуденники переглянулись. И вроде бы вполне разумная причина, обставленная как проявление заботы, а вроде бы и жесткое выдворение так и не успевших договориться господ. Они еще не знают, что император практически никогда не задерживается, а на заседание, на которое отведено три часа времени, тратит строго три часа времени и ни минутой больше. Ничего она учится, зато оценят тот факт, что пиннар Первый не только к своему времени относится с уважением, но и других практически никогда не заставляет ждать понапрасну. Тронный зал достаточно быстро опустел. Незаметная стража само собой возникла в толпе и, с ненавязчивой внимательностью пастушьих псов, сопровождала черноволосую Атару на выход. Следом распрощались и ушли вовлеченные в процесс полуночники. Когда в зале остались лишь самые близкие родственники — принцы, старший брат и троюродный племянник короля, лицо Пеннара I стало по-настоящему злым. Маска ледяной сдержанности наконец слетела — И он резко вскочил с трона и, обернувшись к Скейну, гневно спросил «Где твой дед?». Скейн мог бы сказать, что информации у него не больше, чем у самого императора. Ведь они вместе просидели на заседании последние три часа. Однако он прекрасно понимал, что Пеннар первый на взводе, и поэтому ответил с присущей ему дипломатичностью. Наверняка будет с минуты на минуту. «Папа, если у тебя нет намерения принимать полковника Скоуэра здесь, предлагаю пройти в малую приемную» миролюбиво предложил принц ардан Он тоже понимал состояние отца и готов был принять огонь на себя. пиннар первый зло распорядился. «Идите, мы с Трезаном догоним». Искоса посмотрел на младшего сына так, что тот непроизвольно вытянулся по стойке смирно. Вот вроде взрослый мужчина, дипломированный боевой маг, а с отцом ему все равно порой приходится тяжело. Когда они остались вдвоем, пиннар спросил. «Не было видения о Валере?» «Нет, папа, я бы сказал», — осторожно ответил Тризан, чувствуя, как волнуется магия, настолько сильно нервничал отец. «И у меня нет», — бросил тот, а затем подошёл и со всей силы пнул стоящее на возвышении кресло одного из министров. Тризан от шока распахнул глаза и молча наблюдал за тем, как оно со свистом слетело вниз, а потом грохнулось на мраморный пол, со скрежетом проехало по нему и врезалось в первый ряд сидений для полуденников. Отец, тяжело дыша, следом пнул ещё одно кресло, и второй снаряд в молчаливой тишине улетел даже дальше, а потом с громким треском приземлился на пол. Ни разу за двадцать лет Тризан не видел, чтобы его сдержанный и прекрасно владеющий собой отец творил такое. «Нет, кресел и стульев не жалко, можно разломать их всех к драконьей матери, просто сам факт». «Полегчало?» — сочувственно спросил он. «Нет», — честно ответил отец. «Если бы ты знал, как много я бы отдал бы, чтобы вместо всей этой бесполезной муры и выслушивания кучки напыщенных, не способных ни о чём договориться между собой идиотов, просто отправиться во страну самому? Потому что этим пустоголовым кретинам ничего нельзя доверить, ничего! Хочешь, поеду я. Я и сам хотел попросить, вдруг ты его страну не поедешь», — оборвал его отец. «После дипломатического скандала, который устроил этот Роделик, король очень зол, не хватало ещё, чтобы он сорвал эту злость на тебе». Пенар Первый задышал, унимая бешеное сердцебиение и успокаивая натянутые струнами нервы. Подошёл к младшему сыну и положил тяжёлую ладонь на плечо. «Ты знаешь, как в нашей семье принято выбирать следующего императора. Так вот мой тебе совет, Тризан, откажись. Если когда-нибудь этот титул предложат тебе, откажись от него» потому что с той секунды, как ты его примешь, ты перестанешь принадлежать себе». Тризан в неожиданном порыве обнял отца. «Кажется, впервые за последние лет десять или даже больше». Тот стиснул сына в ответ, и всё его тело, крупное, тренированное, заматеревшее тело мага, не дававшего поблажки ни себе, ни подданным, звенело от перенапряжения. «Ты пытался заглядывать в будущее?» — спросил младший принц, отстраняясь. «Да, там только дорога и никакой конкретики». Видел вспышки на реке, но ума не приложу, к чему они относятся. Этой ночью я тоже попробую, но ты знаешь, что мой дар крайне специфичен. Если бы я мог помочь в поисках, я знаю, Тризан. Почти мягко проговорил отец. Идём, послушаем, как старый лис делает всё возможное и держит всё под контролем. Зачем ты тогда вызываешь его каждый вечер, если и так знаешь, что он скажет?» чтобы он чувствовал, что я в драконовом огне зажарю его седую задницу, если он допустит, чтобы с Валери случилось хоть что-то плохое. Они вышли из тронного зала, кивнув стоящему за дверью распорядителю, чтобы тот навел порядок, и направились в малую приемную. Там их уже ждал заставленный легкими закусками и напитками стол, дядя Мигнар задумчиво кивал с Коуэру-старшему, а что-то оживленно обсуждал с младшим. При появлении императора все собравшиеся обратили взоры на него. «Новости?» — с натужным спокойствием спросил он у полковника. «Есть!» — кивнул тот. «Наконец-то новости есть!» «Ну, не тяни!» — гаркнул Пинар первый, стремительно подходя ближе. Этой ночью в столице Эстрены посреди главной площади из портала вышли двое — высокий мужчина и женщина среднего роста. «Раделик и Валери?» — взволнованно спросил Тризан. Мы можем утверждать это лишь по косвенным признакам. После выхода из портала неизвестные с легкостью проникли в столичный дом одной из высокопоставленных бывших любовниц Роделика и оттуда скрылись по крышам. Валерий не нашли? По последним докладам наших информаторов, эстренцы пока никого не нашли и не поймали. Мои люди устроили несколько диверсий в разных частях в Ростера, чтобы оттянуть внимание на себя и дать Роделику уйти. Лучше Норты, чем эстренцы, папа. Попытался урезонить его старший сын, но Пинар, предостерегающий на него, глянул. Норты могут работать вместе со странцами, и это самый неблагоприятный сценарий. Именно поэтому сегодня я и встречусь с представителями семей Северной Знати, когда открылся портал в середине ночи. Столица была оцеплена, поэтому новости от своих людей я получил не сразу, да и ты был занят на совещании. На данный момент похоже на то, что Роделик либо выскользнул из оцепления, либо залег где-то в столице. «Блайнер уже там, его звезда уже в пути. Они отрабатывали возможный след на юге Стрэны. Я уже дал им распоряжение. Им точно можно доверять. В довольно большой мере», — тактично ответил полковник Скоуэр. «Я могу отправиться в Воростер на Моголёте», — предложил Скейн. «Перелёт займёт слишком много времени и привлечёт ненужное внимание, а нашу семью в Стрэне тоже особо не жалуют. Догадайся, почему», — хмыкнув, возразил дед. «Однако в вооружённый конфликт эстренцы вряд ли вяжутся не сдавался Скейн. «На их месте я бы любой несанкционированный моголет сбивал бы в воздухе». Раздался стук в дверь и вошёл один из личных секретарей императора. Срочная дипломатическая нота от правителей Эстрены. В связи с высокой опасностью возвращения странника они заявляют, что будут уничтожать всех лиц, появляющихся на их территории из порталов. Они официально предупреждают, что любое вызвавшее подозрение лицо — будет уничтожаться на месте, и предлагают другим странам временно отозвать своих шпионов. «Что, так и написали шпионов?» — удивился Пинар. И я перефразировал. Протянул ему листок секретарь. Император пробежал документ глазами, отдал Скоэру-старшему, и тот зачитал витиеватый текст вслух. Секретарь верно передал суть, опустив все долгие вступления и завуалированные выпады в сторону императорской семьи. «Составь ответ в том ключе, что мы выражаем сочувствие и предлагаем помощь», распорядился Пенар Первый. И когда секретарь исчез за дверью, обратился к полковнику. «А ты для вида отзови кого-нибудь бесполезного». «Так я полезных и не держу. У меня все агенты бесполезны исключительно для вида. Берегу как раз на такие случаи», — саркастично хмыкнул тот. «Но злить государя не стал. Видел, что тот и без того сейчас взорвется. Сделаю». Пенар Первый посмотрел на часы и сказал. «Через двадцать минут состоится встреча с северянами. Ты останешься?» «Только если я тебе действительно нужен, тогда проваливай», — вздохнул император. «Найди мою дочь». «Папа, она как минимум жива и находится в даваре», — вмешался в разговор Тризан. «Разве одно это не даёт нам повод для радости? Даже если эстренцы возьмут сестру в плен, мы найдём дипломатическое решение. Для начала выменяем её на меня или вон на Скейна. Скажем, что он у нас самый ценный и красивый член императорской семьи». Попытался разрядить обстановку младший принц. Дядя ухмыльнулся. «Лучше тебе сошьем красивое платье. Сойдешь за Валери, никто и не отличит». Не остался в долгу с Кейнскоуэр. А принц ардан хохотнул, представив широкоплечего младшего брата в женском наряде с кружавчиками. «Я согласен с Тризаном. Мы наконец-то знаем, где искать сестренку, а это уже шикарная новость», посмотрел на отца ардан «Грядущую ночь я целиком посвящу правительским заклинаниям». «Пусть Тризан присоединяется. Вдвоём у нас больше шансов разглядеть хоть что-то». «Хорошо». Чуть успокоившись, согласился император. «Но сначала встреча с северянами. Я хочу дать им понять, что случится, если они попытаются использовать валерий против меня». Перехватив несколько тарталеток и промочив горло, собравшиеся направились на второе запланированное совещание вечера. К тому моменту солнце уже садилось, и залы дворца обретали привычный, чуть мрачноватый вид. Длинные коридоры были покрыты плотными коврами. Император любил тишину. Поэтому все обитатели дворца старались передвигаться по нему бесшумно. Нортов государь решил принять в зале для совещаний и сесть с ними за один стол, чтобы показать свое расположение. Волнение на севере ему сейчас не с руки. Накалять обстановку не хотелось. Скорники, Нортали, Дискары и Еники, представители всех четырех семей северных наблардов, уже ожидали и за ениками Тризан следил пристальнее всего. Именно их лорели подозревали в организации заговоров, на раскрытие которых сейчас оставалось крайне мало ресурсов. Одно из последних покушений на отца удалось предотвратить совсем недавно, в середине Юнеля, но задержали лишь исполнителей, а вдохновители успешно оставались в тени. Пенар Первый потратил ровно минуту на полагающиеся по протоколу приветствия и сказал предполагаю вы догадываетесь о причинах по которым я пожелал собрать вас сегодня недавний заговор со скучающим любопытством уточнил ирий нор енник выглядел он как типичный норт здоровенный белобрысый до да бесцветности которая лишь подчеркивала грубые словно вырубленные из пласта лежалого снега черты лица мелкие светлые кудри массивная челюсть квадратный подбородок широкое бычье шеи и равнодушный взгляд льдисто голубых глаз В целом, теми же словами можно было бы описать многих других полуночников, но Нортов всегда неуловимо выделяла вот эта общая глыбистость. Как ни странно, многие южанки находили северян привлекательными, и это почему-то раздражало Тризана. Возможно, потому что северянки, напротив, воротили от коренных лорельцев носы. «Почему вы так решили?» — дядя впился цепким взглядом в еника. покушение на младшего брата беспокоили его до крайности». Сам Мигнар ни капли не хотел занимать трон, а Пинара искренне любил. С виду слегка нелепый, дядя порой был способен на крайне жестокие поступки. И сейчас решимость защищать семью отчетливо читалась на его лице. «А разве были какие-то другие происшествия, связанные с Нортами, и достойные обсуждения на столь высоком уровне?» — удивился Еник. «Были происшествия у разлома, которые затрагивают не только Нортов, а всех граждан Лорельской империи», — проговорил император не сводя взгляда с северянина. Я бы хотел объявить о дополнительной мобилизации среди нордских магов. На данный момент у разлома служит лишь 7% одаренных магов из Нордбранны, тогда как показатель в Кербене давно перевалил за 60. Думаю, настало время несколько уравнять статистику. Вот здесь приказ о призыве трех тысяч магов. Для начала. Он пододвинул собеседникам заранее подготовленные документы и следил за выражениями их лиц. «Не понимаю, как Нортов касаются проблемы разлома? Мы слишком далеки от него территориально и не любим южную жару», задумчиво проговорил старик Норталь, представитель самого древнего и уважаемого рода северян. Его сухой голос хрустел, как наст под ногами. Кроме того, к разлому призываются выпускники боевого факультета. Что поделать, если это образование не очень востребовано в наших краях? «Мы готовы сделать исключение». «Это даже прописано в документе», — отбил первое возражение император. «Вы много раз высказывались о преимуществах системы личного наставничества, столь популярной в Нардбранне. Настало время убедиться в вашей правоте. К тому же страна нуждается не столько в боевых магах, сколько в целителях и магах, обладающих морозным даром. На юге таковые практически не рождаются. На севере они тоже редки», — озвучил очевидная худощавый сдержанный дискар. Среди остальных нордских семей император предпочитал иметь дело именно с ними. «Если вы уже приняли решение о мобилизации, то зачем собрали нас? Мне пришлось лететь добрых семь часов ради этого разговора». Не скрывая враждебности, проговорил Еник. «Раз все уже решено, так берите и объявляйте. Посмотрим, насколько радушно подобную инициативу встретят в Нордбранне. Я собрал вас именно для того, чтобы эту инициативу приняли радушно». Я предпочту, чтобы она исходила от северных наблардов, а не от меня лично. Не хочу, знаете ли, создавать у ваших подданных впечатление, будто вы не контролируете ситуацию, а я действую через ваши головы. Однако, если вы настаиваете...» Многозначительно протянул император. Каждое слово отзывалось в пространстве металлическим лязгом, будто в воздухе сходились невидимые клинки. «Здесь я согласен с его величеством», — поддержал его Дискар. «Если мы хотим показать объединенный фронт и лояльность к власти...» то приказ о мобилизации должен исходить от префекта». Несмотря на внешнюю конву согласия, в словах Дискара всё же словно притаился вопрос, «А хотим ли мы показать объединённый фронт и лояльность к власти?» И остальные норты промолчали. Никто не возразил Дискару, но и не поддержал его. «Твой брат-префект тебе виднее», — наконец сказал Норталь. И в воздухе повисло невысказанное недовольство. Старый патриарх никак не мог простить императору того, что последним ставленником на севере стал именно Дискар. А тот прекрасно понимал, что нагретого места можно и лишиться, если разозлить Пинара Первого. Терпение у него и так на исходе. Вряд ли ему льстит повышенное внимание нордских наемников, желающих отрезать ему косу или вспороть живот. Напряжение звенело в комнате, как стекло, готовое лопнуть в любой момент и разлететься тысячами осколков самых неприятных последствий. Тризан мысленно аплодировал отцу за выдержку. Сам он откровенно желал накинуться на еника и кулаками выбивать из него подробности заговоров, но вместо этого сидел со спокойным лицом, нарочито расслабленно, положив кисти рук на стол. «Объявление о мобилизации будет сделано на днях», — наконец проговорил Дискар. «Прекрасно. Канцелярия пришлёт вам все подробности и требования, а также дальнейшие планы, и я бы хотел отдельно предупредить вас, что если данная мобилизация будет сорвана сепаратистами», то я буду вынужден принять крайне неприятные меры». «И какие же?» Нижняя челюсть енника агрессивно выдвинулась вперёд, и Тризан мысленно прогнал в голове четыре разных сценария его убийства. «В интересах вашего народа никогда об этом не узнать», — ледяным тоном ответил император. «Если вы считаете, что в моих лабораториях не разрабатывается нового оружия, то сильно ошибаетесь. Времена, знаете ли, неспокойны. Требуется быть готовыми ко всему». Кроме того, в текущих реалиях мы склонны прогнозировать, что эта мобилизация не будет последней. Ну, разумеется. Хмыкнул Еник. Вам же нужно свежее мясо? Воины у разлома не мясо, если только они обучены держать оружие в руках. Не удержался от комментария Тризан. Никогда не думал, что норты станут избегать возможности показать свое мастерство. Слышал множество анекдотов и баллад, воспевающих удаль северян и их превосходство над лорельцами в бою но лично своими глазами ни разу не видел подобного примера. Хотелось бы получить такую возможность. Взгляд Йеника стал обжигающе ледяным, и он проговорил, «Надеюсь, вы её получите совсем скоро». Дядя Мигнар и отец переглянулись, а северяне церемонно попрощались и откланялись Когда Норты ушли, Скейн вынес общий вердикт. Они явно что-то замыслили, и дело, может быть, вовсе не в Валере. «Проблему Севера, возможно, придётся решать раньше, чем я планировал», — устало согласился император.